Пять лет спустя. Марат. «Осторожно, дави на газ, Дэн», страхую сына, понимая, что сейчас будет рывок. «Осторожно, по моей команде!» Он выкручивает ручку и резко прыгает вперед на своем новеньком синем мини-кроссе. Я все же купил сыну мотоцикл, но с условием, что за весну он научится ездить под моим контролем. А потом я отдам его тренеру, который работает с детьми, начиная с четырех лет. Моему уже восемь, так что берут вообще без вопросов. Выдохнул. «Давай еще раз. Только делай, как я тебе говорю» пока мама у нас в обморок не упала. Дэн смеется, скосив взгляд на мать, поправляет шлем и с важным видом уже гораздо плавнее начинает газовать. «Вот, молодец!» Пробегаю рядом с ним несколько метров. «Пап, а когда я научусь, ты поедешь со мной на перегонки на своем мотоцикле?» «Чтобы на перегонки, это мне надо тоже кросс покупать, Дэн. С моей бэхой тебе тягаться вообще без вариантов». Подмигиваю будущему гонщику. «А тогда хотя бы полю мне можно будет покатать, когда она подрастет?» «Когда подрастет, можно будет. Ты как раз научишься нормально ездить и пересядешь на мотоцикл побольше. Не отвлекайся». Давай еще немного покатаемся и домой. Сестра твоя скоро проснется. В нашей семье совершенно случайно три месяца назад случилось прибавление. Аврора попала в гинекологию с небольшими проблемами по женской части. Возле кабинета УЗИ познакомилась с беременной шестнадцатилетней девчонкой, которая категорически отказывалась от своего ребенка. А моя Рони может больше иметь детей. Это точно. Мы были у разных врачей по ее инициативе. И ее так тронуло и одновременно возмутила эта ситуация. Она ведь знает, как это бороться за своего ребенка и потом не иметь надежды родить еще одного. Жена рыдала в трубку и умоляла меня что-то сделать. Пока я думал, залетная успела родить девочку и даже не взяла ее на руки. Аврора как-то умудрилась договориться с врачами. И подержать малышку в ее первые минуты жизни позволили ей. Рос кинула мне фотографию розового комка в цветастых пеленках. Я вспомнил, как адски больно было видеть вот так маленького Дениса. И дал нашей дочери имя — Полина, как когда-то давно мечтала моя жена. Пришлось занести очень прилично денег заведующей родильного, заплатить этой девчонке за то, чтобы Полину сразу записали на «Аврору». Я взял с глупой малолетки письменный отказ для страховки, и через четыре дня она исчезла, а мы с недоумевающим первое время Дэном купили шары, огромный букет цветов, и забрали своих девчонок домой. Сыну потом все объяснили. Он у нас понятливый парень. Сестру принял сразу. Теперь, когда я на работе, главный помощник матери именно он. А я учусь быть отцом для маленькой девочки. Встаю ночью, меняю пеленки, памперсы... Вечерами кормлю из бутылочки и помогаю Авроре купать нашу кроху. Для меня все это в новинку. Я словно все время пытаюсь напитаться каждым моментом с дочкой, боясь упустить важное. Однажды меня уже лишали такой возможности, и сейчас я немного придурок и параноик в этом плане. Надеюсь, это пройдет. Не хочу стать чрезмерным опекуном или тираном для своих детей. Мне в кайф быть Дену отцом, старшим наставником и другом. Надеюсь, с Полиной получится так же. Денис проезжает самостоятельно еще несколько метров. Полина подает голос из коляски. Ро берет дочку на руки. И идет вместе с ней к нам. «Вы такие красивые у меня!» Кладу ладонь на голову малышки, аккуратно поглаживая. Она кряхтит и куксится. «Дэн, загоняем байк в гараж и домой!» «Помогаю сыну!» «Забираю у жены малышку и сам несу до квартиры!» «Я таки купил ее тогда!» Правда, через четыре месяца не получилось, немного позже. Зато сразу, в два уровня, места хватает всем, и семье, и приезжающим в гости друзьям. Хотя, какие они друзья! Яровские давно часть нашей большой чокнутой семьи. Пока девчонки переодеваются, мы с Дэном моем руки одновременно в одной раковине, чтобы быстрее. Он помогает мне накрыть на стол. «Развожу смесь для Полинки». Аврора передает мне на руки дочку. Малышка жадно присасывается к соске, жалуясь мне очень прикольными звуками, что ее изверги-родители так долго не кормили. Ш, -ш, ш Ну все, я понял, исправлюсь!» Таю от ощущения живого тепла в своих руках. «Капризуля!» — к нам подходит Денис и аккуратно гладит сестренку по животику. Поля косит на него глазки и перестает возмущаться, Только причмокивает с жадностью, будто сейчас Дэн заберет ее кашу. Марик, а вам обязательно в эту мотошколу? Может, пусть лучше, ну я не знаю, на карате ходит? Обязательно! Заявляем хором с Денисом. У меня папа настоящий байкер. Я тоже так хочу. Сын сам отстаивает свои хотелки. Не, мы можем и на карате, в принципе, пожимаю плечами. Мотоспорт это все равно сезонное. Подумаешь, обращаюсь к сыну. Хорошо, сдается парень. А после обеда у нас планы. Пока я мою посуду, семья собирается. Загружаемся все в машину и через сорок минут оказываемся на кладбище. Веду их к могилке отца и сестренки. Дэн уже давно их знает, мы с ним здесь побывали. А вот Полинку познакомить с дедом все никак не получалось. Сегодня я взял выходной, чтобы обкатать с Дэном байк, Ну и решил заодно привести их сюда. Здравствуй, отец. Смахнув пыль с фотографии, Смотрю в его мудрые глаза, Которых мне все еще не хватает. Я опять немного потерялся в делах. Давно не был. Так вышло, что у нас теперь дочка. Думаю ты бы одобрил мое решение. Она замечательная. Сердце сжимается от тоски по ним, но уже не больно. Я смирился, и приезжать сюда стало гораздо легче. Пап берет за руку Дэн. Опускаю на него взгляд. Он тоже внимательно смотрит на фотографию деда и своей тети оставшийся юной навсегда. «Пап, а тебе мотоцикл же дедушка подарил?» «Верно», — сжимаю ладошку сына крепче. «А ты подарил мне?» «Получается, когда у меня будет свой сын, я тоже подарю ему мотоцикл?» «Думаю, это стало бы отличной традицией», — треплю его по волосам. «Мы поедем, пап. Я постараюсь привозить их почаще, но ты, если что, прости заранее. Вдруг не всегда будет получаться. Я все равно помню о вас. Люблю. Прикасаюсь пальцами к фотографии сестры. Пока. С грустной улыбкой подмигиваю ей». Забираю семью, и мы все вместе едем гулять по центру города. Мне легко и кайфово внутри. Я, наконец, понял фразу «любить вопреки». Она про борьбу, про боль, про чувства, которые невозможно сжечь, выбить, сломать. Она про настоящее. Про то, что живет очень глубоко в тех, кто немного такой же чокнутый, как я. Про тех, кто понимает, что иногда просто любви недостаточно. Иногда надо именно вопреки, чтобы прочувствовать и еще больше ценить. Любить вопреки. Это про нас с Авророй, про нашу семью, которую я всегда так хотел.